разъясняющий истинную ленинскую суть новой экономической политики для разоблачения и отпора всеми всяческим враждебным силам. Партия не ограничилась теоретической, идейно-политической, воспитательной работой, которая велась и в Туркестанской парторганизации активной широким фронтом между пятым и шестым съездами партии и после шестого съезда партии. Партия решила организационно укрепить ее ряды путем чистки в 1921 году. В целом чистка проходила гласно с активным участием передовых беспартийных рабочих. В результате чистки Туркестанская партийная организация, имевшая к началу чистки немногим больше 40 тысяч человек, вычистила из своих рядов около 10 тысяч членов. Переведено в кандидаты. Немногим более трех тысяч. Выбыло добровольно, не дожидаясь исключения, около двух тысяч. В числе исключенных было около 500 выходцев из непролетарских партий. Особенно бывших эсеров, которых в Туркестане было немалое количество. Около 500 бывших белогвардейцев и басмачей. Таким образом, компартия Туркестана окрепла... Улучшился ее состав, повысился ее авторитет в массах и их доверие к партии. В марте 1922 года состоялась шестая краевая конференция Коммунистической партии Туркестан. Конференция избрала 30 делегатов на 11-й съезд партии, в том числе Кагановича. После окончания 11-го съезда Меня вызвали в ЦК к Куйбышеву, а затем к Сталину и Молотову, которые предложили мне перейти на работу в ЦК в качестве заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК. Тут же было принято решение, о котором я сообщил делегатам Туркестана. Глава восьмая. Об организационной работе ЦК партии в 1922-1925 годах. Новое назначение. В 1922 году, после 11-го съезда партии, на котором я был делегатом от Туркестанской партийной организации, в моей жизни произошла большая для меня перемена, определившей на долгие годы мою общепартийную и общегосударственную деятельность. Я был переведён на работу в Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков. Приехав на 11-й съезд партии, будучи избранным в качестве на 10-й съезд на партийной конференции Коммунистической Республики Туркестанской Республики, я принял активное участие в работе съезда. Затем участвовал в разработке и обсуждении решений Политбюро и Оргбюро по туркстанским делам. Продвигал в центральных учреждениях практические так называемые текущие вопросы Туркбюро ЦК и Туркомиссии в ЦК и совнаркома, и готовился к обратному отъезду в Туркестан. Перед отъездом я зашёл к своему другу товарищу Вальяну Владимировичу Койбышу который был избран вместе с товарищами Сталиным и Молотовым секретарём Центрального комитета партии. Поздравляя его с избранием, я сказал, чтобы он вот зашёл перед отъездом довершить оставшиеся нерешёнными туркстанские дела. Однако Валериану Выбаес сказал мне: "Кажется, что эти дела тебе, Лазарь, придётся перепрочить кому-либо другому" потому что у нас в секретаре АТЦК сложились соображения насчет выдвижения тебя на новую работу. На Но мое замечание, что я работу в Туркестане хотел бы завершить, не передвигаясь на новые места, товарищ Куйбышев сказал, что речь идет о выдвижении на центральную работу. Я вот сказал товарищ Куйбышев, тоже работал в Туркестане, а теперь в центре секретарь сейчас подбирает свежих людей для работы. На мой вопрос как бы той щекой бы ещё сказал: "Вот пойдём вместе к товарищу Сталину, там ты узнаешь".